Идея уничтожить жизнь на земле с помощью потопа всецело принадлежит Богу, и скоро мы узнаем весь его план детально. Правда, о богатстве фантазии говорить не приходится. Потоп — это, вероятно, первое, что вообще придет в голову всякому, задумай он тотальное разрушение всего живого на планете. Шумерская цивилизация располагалась на плоской равнине, омываемой двумя полноводными реками. В окрестностях любой крупной реки, вспомним хотя бы Миссисипи и Миссури, резкий подъем воды немедленно вызовет потоп, а в местности, аналогичной той, где жили древние шумеры, достаточно было и совсем незначительного подъема воды, и огромные территории тотчас оказались бы затопленными. Какой-нибудь конкретный, особенно скверный потоп мог отложиться в памяти последующих поколений, благо нам доподлинно известно о подобных наводнениях из истории. В 1929 году английский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли сообщил о поразительной находке. Производя раскопки в долине Ефрата, Он обнаружил осадочные породы на глубине почти трех метров. Кстати, шумерские летописи делят все исторические события на допотопные и те, что произошли после потопа. Однако, если подобное катастрофическое наводнение в действительности произошло, то оно, несомненно, уничтожило бы и сами летописи, к тому же и о распространенности письменности. В те давние времена говорить не приходилось. По этой причине описание допотопных событий быстро приобрели статус легендарных и заведомо содержавших преувеличения. Напомню, что в списках шумерских царей, правивших до потопа, нередко встречаются сроки царствований в несколько десятков тысяч лет. Драматическое повествование о наводнении в древнем Шумере было включено и в эпос о Гильгамеше, который, очевидно, пользовался особой популярностью во всех краях древнего мира и оказал мощное влияние на мифы многих народов. В нем, в частности, рассказано о том, как поиски бессмертия привели Гильгамеша к герою по имени Ут. «Напиштим» Этим бессмертием уже обладавшему И пережившему потоп История Ут-Напиштима Очень напоминает библейскую А самого героя Иногда называют шумерским Ноем Хотя правильнее было бы называть Ноя Библейским Ут-Напиштимом Наводнения, вызванные разливами рек как и все прочие природные катастрофы, происходили сами по себе. Люди долгое время вообще не понимали, от чего происходят эти грозные явления. Шумеры приписывали их прихоти богов. Авторы Библии, адаптировав шумерскую легенду, не смогли себе позволить столь несерьезные мысли в отношении высших существ и вынуждены были приискать какую-нибудь иную, удовлетворительную версию, и добились определенного успеха, взвалив в результате вину за все естественные катастрофы на человека своим поведением, будто бы вызвавшего одну из них, самую знаменитую. Стих четырнадцатый «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмали его смолою внутри и снаружи. Еврейское слово, переведенное здесь как «ковчег», это «тевах», означающее «сундук» или «ящик». Английское слово «ковчег» происходит от латинского глагола «заключать». Древнейшие морские и речные суда были плотами или лодками, управляемыми с помощью весел или длинных багров. Большинство плавательных средств было к тому же оснащено парусами. Первоначально все они были открытыми. Идея корабля, закрытого со всех сторон, чтобы вселенский ливень не затопил его в одночасье, более всего вызывала ассоциации с запертым сундуком. Сейчас бы мы сказали по-другому, просто. Построй закрытую лодку.